Пробираться по разрушенному городу было так же трудно, как преодолевать арктические торосы. Шары свистели и грохотали то слева, то справа, то впереди. Наибольшую опасность представляли те из них, которые, столкнувшись друг с другом, резко меняли направление движения. Впрочем, как вскоре выяснилось, этот кошмарный бильярд был опасен лишь относительно. Тут Верка оказалась права. Доказательством этому служило хотя бы черное яйцо, на поверхности которого шары не оставили пока ни единой отметины. Спустя полчаса Ватага миновала монумент. Слева от себя они видели загадочное светящееся пятно, совсем недавно поглотившее мертвого Эрикса и живого Барсика. А впереди расстилались городские кварталы, как будто бы еще не затронутые бедствием. Если верить схеме Эрикса, идти им нужно было именно в ту сторону, Однако как раз оттуда, навстречу в Атаге, спешили люди в чёрных колпаках. «Мать честная! Только этого ещё не хватало!» Зяблик выхватил пистолет с прысью, редкой даже для него. Пуля хоть и не задела никого из загилов, но заставила их остановиться. «Не стреляйте!» Из толпы каинистов раздался зычный голос Ламиха. «Зяблик!» Давай хоть на пару часов забудем прошлое. Общая беда объединяет даже непримиримых врагов. Помоги мне выбраться отсюда. Я знаю, что ты это можешь. Пускай в ход свое хваленое оружие. Зови на подмогу варнаков. Но только помоги. И я обещаю, что покажу тебе дорогу в гиблой дыру. Никаким другим путем покинуть эту проклятую страну нельзя. А ведь мы и в самом деле забыли про варнаков. — шепнул на ухо Лилечки Смыков. — Не сыграть ли вам что-нибудь душевное? — Нет. — Лилечка отрицательно мотнула головой. — Сыграть я, конечно, могу, но это вряд ли поможет. Варнаки в такую мясорубку не полезут. Тут даже они бессильны. Вспомните, во время всех подобных катастроф они находились как бы в стороне. — Зяблик! — вновь заорал Ламех. — Ты почему молчишь? «Испугался? Или тебе не подходят мои условия?» «Далеко!» – в полголоса сказал зяблик. «Что далеко?» – разом переспросили и Цыпв, и Смыков. «Далеко! Боюсь, что не попаду. А патрон впустую жалко тратить. Что мне этому гаду ответить?» «Ну это уж, братец мой, вы сами решайте!» – развел руками Смыков. «Осторожнее!» Шар невиданных доселе размеров, промчавшись мимо, врезался в стену одного из уцелевших зданий и обрушил на себя сразу несколько десятков этажей. «Ты что, оглох? Не слышишь меня?» – не унимался Ламех. «Слышу! Как насчет того, чтобы договориться?» Мои условия тебя устраивают? Нет, пёсик не устраивают. Звякал то свое, не распускай. Голос главаря Агилов сразу приобрел зловещий оттенок. Меня Ламехом зовут, забыл разве? Для шестерок своих ты можешь и Ламех, а для меня как был пёсиком, так и остался. Не со мной тебе Шкирала позорные права качать. Зяблик говорил так, словно собирался единым духом растратить весь запас своего презрения. «Фасон, значит, держишь? Ну-ну!» – недобро усмехнулся Ламех. Осталось неизвестным, что он хотел сказать еще, поскольку между двух отрядов промчался шар, и его грохот на какое-то время сделал переговоры невозможными. Воспользовавшись этим, зяблик полушепотом обратился к товарищам. Гоняться за нами они вряд ли будут. Не та ситуация. Но и мимо себя не пропустят. Надо в обход пробираться. Он кивнул туда, где среди развалин города мирно сияло неподвластное силам хаоса загадочное световое пятно. Ламих между тем времени даром не терял. Едва пыль поднятые и шаром Сквозь повисшую мерцающую завесу стало видно, что агилы уже не стоят кучей, как раньше, а рассыпаются в цепь. «А вы говорили, не будут гоняться», – покачал головой Смыков. «Знаете, какая самая жадная и подлая рыба? Не щука, а окунь. Он и на крючке, сидя, за карасями охотится». «Но в уху все равно попадет!» Зяблик внимательно следил за агилами, и любой из них, кто пусть даже случайно. Пересёк бы некую словную линию, позволяющую вести прицельную стрельбу, сам неминуемо превратился бы в мишень. «Попадают», вздохнул Смыков, «но карасям, который у него в брюхе, от этого не легче». Наконец досталось и чёрному яйцу. Оно величаво васила на бок, но ещё до этого по всей округе такой звон пошёл, какого бы и от царь колокола не дождались, окажись тот вдруг исправным. Едва только глухой эхо этого удара затихло в развалинах, как вновь раздался голос Ламиха. «Зяблик, я никогда ничего дважды не повторяю! Хотя для тебя так и быть, сделал исключение! Как-никак в одной зоне чалились!» «Вот про это ты лучше не вякай! В зоне я бы тебе даже свои портянки стирать не доверил! Чалились-то мы действительно вместе, да за разные дела!» Со мной судьба злую шутку сыграла, а ты, паскудник, девок душил, и пока они ещё тёплые были, пользовался. Замолчи, шкура барабанная, не выдержал наконец Ламех. А ты мне рот не затыкай. Пусть знают твои шестёрки, какой ты есть дерьмо на самом деле. И как ты только подумать мог, что я стану тебя спасать. Подыхай, падла, а сам не подохнешь, могу помочь». Дырку тебе промеж рогов с нашим удовольствием сделаю. Я как знал, что тебя встречу и специально пули подпилил. До самой гиблой дыры твои мозги полетят. Никакой бдалах не поможет. Зяблик так разошелся, что Смыкову пришлось за руку оттаскивать его с пути шара, рикошетом едва не угодившего в ватагу. – Хватит попусту разоряться! – прикрикнул он на вышедшего из равновесия приятеля. Поберегите свои лагерные воспоминания для следующего раза. Не дай этого сейчас. Ты, Смеков, прав, как всегда. Зяблик, по-прежнему не спуская глаз сагелов, похлопал его по плечу. Пора и в самом деле отсюда хилять. Лишь только они повернулись в сторону площади, каждый камень который сиял словно осколок зеркала, как сзади загрохотали выстрелы. Аламих, едва не срывая голоса, заорал. Куда это вы, интересно? Никак уходить собрались. Да еще надеетесь, что мы вот так просто отпустим вас. Нет уж дудки. Если подыхать, то вместе. Пули пока что чиркали высоко над головами или звонко клацали по камням развороченной мостовой. Полторы сотни метров были отнюдь не той дистанцией, с которой можно легко поразить из пистолета движущиеся цель. И тем не менее такой аккомпанемент порядочно действовал на нервы заставляя при каждом новом выстреле втягивать голову в плечи. Лучшие стрелки в атаге Зяблик и Смыков, двигались в арьергарде, но на огонь агелов не отвечали, берегли патроны. Тут и без стрельбы нужно было все время держать ушки на макушке. Вокруг со скоростью гоночных машин носились серые шары, словно паутины затягивая гибнущий город своими мерцающими шлейфами. Вне зоны их досягаемости оставалось только загадочное световое пятно, Как бы еще раз доказывая этим свою принадлежность совсем к другому миру. Цепь Агил в тем временем изогнулась подковой, охватывая в тагу с трех сторон. Шары уже несколько раз делали в этой цепи прорехи, но их тут же заполняли Агил и Светиламиха. «Клещи нас хотят взять, нахмурился Смыков. Любимый их приемчик. Пусть попробуют. В маслятах у нас нужда не ощущается. На всех рогатах хватит. А кончится маслята, бомбы в дело пойдут. «Эх, сейчас бы симоновский карабин с оптикой», – мечтательно произнес Смыков. «Или кирквудовскую пушку», – добавил Цыпф. «Это ведь по твоей милости мы её на слом пустили. Как бы она сейчас пригодилась. Я бы этого ламеха долбанного обратно в допотопные времена загнал». «Разве тебе одного раза мало казалось?» Ведь мы сами тогда еле ноги унесли. Недаром покойный Эрикс предупреждал, что это оружие нельзя применять вблизи объектов, имеющим хоть какое-то отношение к силам киркуда А где ты, интересно, такие объекты здесь видишь? — А это что такое, по-твоему? — Цыпф указал в сторону светящегося диска. — Даю голову на отсечение, что этот феномен имеет неземное происхождение. — Ой! Воскликнула вдруг Лилечка на пару с цыпфом, шагавшей впереди всех. «Вы только посмотрите, что там делается!» Здание, на которое она указывала пальчиком, было, наверное, одним из наиболее сохранившихся в округе, хотя странствовавшие шары уже успели основательно попортить его фасад. Сейчас оно тонуло, совсем как вставший на попа океанский лайнер. Медленно и бесшумно, чуть кренясь в одну сторону. В землю ушел один этаж, второй, третий. Затем движение резко прекратилось, словно фундамент здания напоролся на какую-то преграду, и сразу раздался грохот. И это на стены и межэтажные перекрытия навалилась сила инерции. Пятерых или шестерых агелов, оказавшихся по соседству, постигла та же участь. Грунт, ставший на минуту вязким, как кисель, засосал их по колено. Теперь они вели себя совсем как попавшие в капкан звери. Выли, дергались, извивались, разве что своих конечностей не грызли. Никто из агилов, шагавших в цепи, а тем более окружавших ламиха, даже не подумал прийти своим единоверцам на помощь. Их истошные крики прекратились только благодаря шару, вывернувшимся откуда-то как по заказу. По вросшим в землю агилам он прошелся, словно трактор-корчеватель по болотному кустарнику. Заметив, что левый фланг противника понес невосполнимые потери, Смыков толкнул зяблика. «А что, если так рвануть?» Рубящим движением ладони он указал в промежуток между краем светящегося пятна и торчащими наружу обломками бедренных костей. Самих агилов отсюда видно не было. Не то шар сплющил их до толщины газетного листа, Не то унёс с собой. «Ну уж нет!» – заортачился зяблик. «Ты сам как хочешь, а я туда не полезу. Поздно уже меня вместо картофелины или репки в землю сажать. Всходов не дам!»